Гармониумов он тоже ненавидел. Он содрал гармониумы со стенки и разорвал его надвое. Тот сразу скукожился, стал оранжевым. Дедёк подбросил разорванное тельце к потолку. Взглянув мельком на потолок, он увидел о нём новые послания. Послание уже расползало с действием музыки, но пока прочесть его было можно. Это послание в нескольких словах ведала дячку как уверенно легко и быстро выбраться из пещер он поневоле признал прочти ответ на загадку которую не мог разгадать три года что загадка была и вправду простенькая и честная диекк шаркая ногами шел все вниз и вниз пока не добрался до боза устроившего концерт для гармониуов деек Разгадавший великую тайну, пришел весь встрепанный, с дико вытрощенными глазами. Он потащил Боза к кораблю, в вакууме он не мог говорить. Там, в искусственной атмосфере, дедек поведал Бозу о послании, которое подсказало ему путь к спасению. На этот раз Боз повел себя как-то чересчур спокойно. Боз приходил в восторг, когда ему казалось, что у гармониумов есть зачатки разума. А теперь, услышав, что его ждет свобода, он проявил непонятную бесчувственность. а Тогда я понимаю то другое послание! — негромко сказал босс. — Какое еще другое? — спросил дедек. Босс воздел руки кверху, чтобы выразить суть послания, возникшего четыре земных дня назад на стене напротив его жилья. — Босс, не покидай нас! — — Вот какое! — сказал босс. Он смущенно потупил глаза. — Мы любим тебя, босс! Так и написали. Босс уронил руки, отвернулся, будто ослепленный неописуемой красотой. — Когда я это увидел, — сказал он, — то не мог не улыбнуться. Гляжу я на них, милых, славных моих ребятишек, там, на стене, и говорю весь себе, неужели старый босс вас покинет? «Старый босс останется с вами и надолго». «Это ловушка», — сказал дедёк. «Что такое?» — сказал босс. «Ловушка», — сказал дедёк. «Обман, чтобы задержать нас здесь». На столе перед боссом лежала открытая книжка «Чик-чирик и Сильвестр». Босс не торопился отвечать дедку. Он стал листать потрёпанную книжку. «Я этого ждал». — сказал он, наконец. Дедёк подумал о фантастическом признании в любви, похожем на одеяло из цветных лоскутков, и с ним произошло нечто, от чего он давно отвык. Его разобрал смех. Он подумал, что это смешное до истерики завершение кошмара, безмозглые плёночки на стене, говорившие о любви. Босс вдруг сгробастал детька, тряхнул его так, что все косточки у бедного детька загремели. — Я был бы тебе очень обязан, дедек, — сквозь стиснутые зубы сказал босс. — Если б ты предоставил мне самому разобраться в том, что думать об их словах, что они меня любят, понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он. «Для тебя это, может, ничего и не значит?» «Понимаешь, — сказал он. «Видишь ли, — сказал он, — тебе вообще не просят об этом разговаривать». «Понимаешь, — сказал он. «Видишь ли, — сказал он, — эти существа вовсе не набивались тебе в друзья. Ты не обязан их любить или понимать, или что-то о них говорить». «Понимаешь, — сказал босс. «Видишь ли, — сказал босс». Их послание тебя не касается. Они говорят, что любят меня. Ты тут ни при чем. Он выпустил дядька и снова отвернулся к детскому комиксу. Дядька заворожила его широкая коричневая спина в литых буграх мускулов. Пока дядек жил поодоле от боза, он воображал, что физически ему ни в чем не уступит. Теперь он понял какое-то печальное заблуждение. Мышцы на спине Боза играли, неторопливо переливались в контрапункте с более быстрыми движениями пальцев, листающих книгу.